Очевидно вращение Земли. Угловая скорость ее вращения такова, что точка на поверхности Земли, расположена недалеко от экватора, движется со скоростью около 1600 км в час. Если птица летит на восток со скоростью 100 км в час, ее истинная скорость относительно Солнца будет около... 1700 километров в час А если она летит на запад То около 1500 километров в час Если птица воспринимает эту разницу То она может по-видимому определить Направление полета И географическую широту своего местоположения А если птица не летит Известен случай, когда гуси с подрезанными крыльями прошли несколько километров в направлении своих обычных перелетов. Кроме того, было убедительно показано, что содержащиеся в клетках птицы прекрасно определяют направление. Но, несмотря на очевидность фактов, ученые до сих пор не смогли установить, что помогает птицам ориентироваться в полете. Итак, Мы получили некоторые представления о сложности проблемы, с которой столкнулся Крамер. Немалая трудность в экспериментах по изучению ориентации птиц представляла определение направления их полета, поскольку наблюдать его можно было, лишь следуя за птицами. Нужен был новый экспериментальный метод. Давно известно, что в сезон перелетов птицы, содержащиеся в клетках, обнаруживают так называемые перелетные беспокойства. Они перепархивают с места на место, но сохраняют при этом определенные направления. Не это ли направление они избрали бы для полета, если бы были на свободе? На этот вопрос и решила ответить Крамер. Объектом для своих наблюдений он выбрал европейского скворца, который превосходно переносит содержание в клетках, легко приручается и подается обучению. И вскоре лаборатория Вильгельмс обзавелась молодыми желторотыми птицами, а Крамер нетерпеливо ждал конца лета, когда начинаются осенние перелеты. Еще до наступления прохладных октябрьских дней он установил непрерывное наблюдение за своими скворцами в светлое время суток, поскольку пролет скворцов идет днем. Из Вильгельм, с Хафина скворцы осенью обычно направляются на юго-запад. Предпочтут ли находящиеся в клетках скворцы именно это направление? Ждать Крамеру пришлось недолго. В октябре его птицы нервно бились в юго-западных углах своих клеток. Какими ориентирами воспользовались птицы? Может быть, каким-нибудь чисто физическим признаком местности вроде дерева или холма? Крамер ставил клетки в различные места, прикрывал нижнюю часть клеток, чтобы скворец мог увидеть только небо. Но птицы по-прежнему столь же упорно стремились на юго-запад. Следующей весной, когда направление перелета скворцов изменилось на северо-западное, птицы в своих клетках отдавали предпочтение северо-западному направлению. Такова суть экспериментального метода, который столь долго искал Крамер. Теперь ему предстояло создать оборудование, чтобы проводить тысячи наблюдений и статистически обрабатывать их. Была построена круглая клетка с абсолютно симметричной внутренней поверхностью. Находящаяся в ней птица не имела никаких ориентиров, по которым она могла бы определить направление. Жордочки, расположенные в центре клетки, птица в период перелетного беспокойства постоянно впархивала.